Глава 4. О «Грозе» 1859 труднее всего говорить, потому что эта пьеса может быть самая знаменитая у Островского. Она представляет как бы эмблему его творчества. Зашла речь об Островском, так не миновать грозы. За более чем вековую свою жизнь пьеса стала поводом для различных сценических версий, критических толкований, литературоведческих трактовок. О ней написана блистательная, до сих пор не потерявшая своего значения статья Добролюбова «Луч света в темном царстве», но и она схватывает лишь одну особенность пьесы. Стоит поэтому оттенить лишь некоторые важные стороны этого многозвучного, звучащего как симфония драматического создания. «Гроза удивляет с несовершенством постройки, негармонии частей целого». Известно, что, перечитав пьесу в 1870-е годы, сам Островский был не ею со стороны драматической техники. Он даже готов был переписать ее наново. Хорошо, что этого не случилось. Удивительно, пьеса другим, могущественной новизной замысла, поэзией и свежестью основного характера, стихийной силой трагической развязки. Воображение художника переносит нас в небольшой приволжский городок Калинов с купеческими лабазами на главной улице, с посиделками на лавочках у тесовых ворот, за которыми остервенело лают цепные псы. Ритм жизни медлительный, сонный, скучный, подстать тому утомительно душному летнему дню, которым начинается действие пьесы. Следя за драмой, исподволь, завязывающийся на этом скудном живыми красками фоне, вслушиваясь в реплики действующих лиц, мы скоро заметим, что два мотива спорят, враждуют один с другим в пьесе, создавая художественный контраст. Вместе с чудаком-самородком Кулигиным мы восхищаемся красотой вида, открывающегося с высокого берега Волги, вдыхаем полной грудью свежий воздух с реки и различаем слабый аромат полевых цветов, долетающий с заволжских лугов. Где-то совсем рядом мир природы, простора, приволья, а здесь, в городских домишках, полутьма, затхлый дух купеческих комнат, и заглухо запертыми дверями бушуют самодурство, упоенное властью над зависимыми и младшими. У Островского был брат Петр Николаевич, критическим чутьем которого восхищался Чехов. Петр Николаевич не был профессиональным критиком, но он был человек, близкий брату-драматургу не по одним узам крови и, несомненно, во многом впитал его взгляды на искусство. Он и произнес о нем с некоторой запальчивостью очень точные слова. «Что меня поражает в отзывах критиков об Александре Николаевиче, возмущался Петр Николаевич – это узкая бытовая мерка, с которой обыкновенно подходит к его произведениям, забывает, что прежде всего он был поэт, и большой поэт, с настоящей хрустальной поэзией, какую можно встретить у Пушкина и Аполлона Майкова. Петр Николаевич Островский приводил в пример Снегурочку, где и поэтические мотивы, и ритмизованная речь нагляднее, но с не меньшим основанием, он мог бы вспомнить о грозе. Островский бытовик тщательно живописует уклад замкнутого в четырех стенах патриархально-купеческого быта. Островский драматический поэт дает почувствовать красоту и притягательность другого мира, естественности, простора, изначальной свободы. Среди впечатлений реальности в мире обыденном и сущем Островский видит лишь немногие отблески этого идеала в возвышающей и смиряющей сердце красоте природы, в наивных мечтах Катерины, жалеющей, что люди не летают, как птицы, в золотых снах ее детства и ранней юности. Катерина высоко поднята над скучной размеренностью быта, грубыми нравами Калинова. «Попал я в городок!» — желчный и беспомощно пробормочет Борис. Образ города, точно наглухо закупоренного и охраняющего свой малый мирок в себе, далекого от столиц, не просто географически, а по отсутствию всякого живого движения, свежего ветерка перемен, возникает как обведенная магическим кругом местность. Город, где высокие заборы с крепко запертыми воротами тоскливо тянутся вдоль травянистых улиц, где существует бульвар, по которому мало кто гуляет, и обвалившиеся после пожара церковь, которую не спешат восстановить. Город, где все одно, что вышло замуж, что схоронили, где люди живут взаимной завистью и ненавистью, где купцы нанимают приказных и заводят кляузы друг против друга, где дикой обирает обывателей и чувствует себя спокойно, так как треплет по плечу городничего. Одна лишь льстивая фиклуша находит, что в Калинове добродетелями, как цветами украшаются. На деле же за воротами, на крепких засовах, как у Дикова, едва ли не в каждом доме идет война. Война по большей части бесшумная, без выстрелов и вопли раненых, но не лишенная жертв. Островский приоткрывает сам механизм деспотической домашней власти – Излишняя, по видимости, страсть к наставлениям у Кабанихи имеет свой резон, она будто дрессирует сына Тихона на послушание, постоянно проверяет в Катерине готовность к исполнению ее воли. При этом Кабаниха допускает, что приказы ее могут быть и не выполнены. Да, это не так важно. Важно, чтобы не возражали, молчаливо соглашались со всем ею сказанным. А ее дело подозревать Неповиновение, вымогать признание, требовать покаяния в несодеянной вине. Именно так доводит она Катерину до исступления, подталкивая к трагической развязке. Может, не так уж широки и внятны те понятия счастья, какими питается сердце Катерины, но важна сама эта возможность души удивиться прекрасному, Ее неосуществленная жажда многое вобрать в себя и пугающее, но притягивающее чувство полета, когда она полюбила. Строгого реалиста Писарева оттолкнул некогда мистицизм Катерины, но ее экзальтированная религиозность – не обряд, а неутоленность души, и стоит в одном ряду с непогасшим желанием осмысленной жизни – и женской одаренностью. Да, найдется ли ей, такой, какова она есть, отзыв в скучной жизни с Тихоном в мертвом городе Калинове, где надо всем страх, где всем людям гроза. Грозой часто считали налетевшие на Катерину вихрь страсти, но гроза в пьесе многолика, не только образ душевного переворота, но и боязнь наказания, греха, родительского авторитета, людского суда. «Недели две никакой грозы надо мною не будет», — радуется, уезжая в Москву от маменьки Тихон. Слово «гроза» мелькнуло в этой реплике не зря. Нет ли в главном, ключевом для пьесы поэтическом образе отсвета этой посторонней человеку, внушающей ему трепет силы? Конечно, это лишь одна грань образа, и гроза в пьесе — живет со всей натуральностью природного дива, движется тяжелыми облаками, сгущается недвижной духотой, разражается громом и молнией и освежающим дождем, и со всем этим, Влад, идет состояние подавленности, минуты ужаса принародного признания и потом трагическое освобождение, облегчение в душе Катерины. Счастье и одновременно беда ее в том, что она цельный человек, личность, исполненная естественности, правды натуры. Что при людях, что без людей, я все одна. Ничего я из себя не доказываю, простодушно говорит Катерина. Природная нравственность в ней не допускает спасительной лжи, какой живут Варвара с Кудряшом. Беззащитность делает ее лицом трагическим». Катерина предчувствует свою обреченность и уже заранее ждет за любовь расплаты. Но где-то глубоко внутри она осознает и то, что какой-то другой высший грех задавить живое чувство, не разрешить себе любить. Так не знала, боялась любви героиня драмы «Снегурочка», а полюбив, стала гибнуть, плавясь под лучами солнца. Почти одновременно с Флабером описавшим мадам Бавари и задолго до Толстого, изобразившего Анну Каренину, Островский попытался проникнуть в душевный мир женщины, охваченной любовью, как бушующей стихией, мгновенным пожаром. Темная, пугающая ее самая страсть поднимается, будто вопреки ее воле из глубин души, и она уже ничего не в силах поделать с собой. Страсть эту называют темной, потому что рядом с трепетным ожиданием встречи, волнениями любви, заливающей мир особым радостным светом, является равнодушие, если не отвращение ко всему, чем прежде она жила. Прислушиваясь к учащенному биению своего сердца, Катерина испытывает мучительное желание счастья и тревогу предчувствия неизбежной беды. Традиции религиозного воспитания повелевали думать, что в замужней по воле небес повенчанной женщине беззаконная греховная страсть может возникнуть лишь как игра чужих ей темных сил, дьяволовы внушения, власть бесов, замутивших чистые душевные ключи. В древнерусском апокрифе праведник изгонял бесов из Соломонии, спасая поврежденную страстями ее утробу. Возникала почти натуралистическая картина исторжения из язв грешного тела посторонних ему темнозрачных сил с рогами и хвостом. Патриархальная русская традиция была в этом смысле жестока. Но трагизм греха существует, пока сам человек верит, что это грех. Катерина верит истово и не сомневается, что пропала, приступив моральную заповедь. В сцене с ключом от заветной калитки, ведущей к оврагу, Который дает ей Варвара, Она в одном монологе проходит весь путь над бездной, От ужаса при мысли о соблазне. Вот погибель-то, вот она, До нетерпеливого страстного вздоха. Будь, что будет, а я Бориса увижу, Эх, как бы ночь поскорее. Мы не заметим в Катерине и следа эмансипационной моды, Самовластные веры в правоту сердца. Она предчувствует, что должна заплатить гибелью за любовь, и все же, будто в ослеплении, шаг за шагом идет навстречу счастью-несчастью, и чтобы с той же силой искренности, с какой любила, покаяться принародно в своем грехе. Но это, так сказать, субъективный мир героини, ее психологический строй. А что же сам Островский? Оправдывает ли он ее? Жалеет ли? Проклинает? Вопросы не праздные. Когда Толстой спустя двадцать лет решится осудить в своем романе грешную женщину, изменившую мужу, оставившую ребенка, он не сладит с поставленной себе тенденциозной задачей, вызовет сочувствие читателей к грешной обольстительной Анне и словно бы сам увлечется ею. «Мне отмщение и ас воздам», Поставит он в эпиграфе. Это скажет за него как бы сам Господь-Бог. Автор же отступится Арабела, будто отскочив в ужасе на платформе обираловка от поезда, волочащего безжизненное тело героини. Мерцающая черная бездна откроется за соблазнительным и ядовитым туманом мира страстей. Островский с самого начала был свободнее, от догмата наказания. Он любуется не столько прельстительной красотой героини, сколько ее прямодушием, чистосердечием. А в двух эпохах жизни Екатерины в безмятежном счастливом девичестве и пригнетенном замужестве, автор найдет контраст, заранее пробуждающий энергию сочувствия в читателе и зрителе. Сомнение рождается неизбежно, если религиозный закон и расхожий предрассудок против Екатерины то, может, не прав закон, тем более, что ее искренность поставить под сомнение невозможно. Полусумасшедшая старая барыня вопит, бессильно тыча в сторону героини клюкой. «Красота та, погибель наша!» Островский, возможно, не повторил бы за Достоевским его фразу «Красотой мир спасется». Но он, безусловно, верил в то, что не могут красота, счастье, любовь вести в Адову бездну, А что, если просто недобрые люди вложили в уста вседержителей Творца, а потом провозгласили сам Вона то, что им было выгодно, или чего они сами пугались, унизив подлинную благодать, красоту, искренность, свободу чувства? Драматург не ищет для своей Екатерины выхода из безысходности, его нет. И простая эмансипация выглядела бы как модная пошлость в свете вечного трагизма любви, Но правда образа Катерины, правда сильного и цельного характера русской женщины, открытая Островским, осталась и для последующих времен главным смыслом драмы.